Глава третья. Кира. «Эй, осторожнее!» Раздалось рядом. И я едва успела увернуться от здоровяка с ярко-рыжими лохмами, торчащими в разные стороны. Хотела возмутиться, но вовремя вспомнила. Амелия, скорее всего, промолчала бы. Проводив громилу недовольным взглядом, я зашагала следом за Итаном, по заполненным студентами коридором. На улице едва рассвело, а внутри царил настоящий бедлам. Едва войдя в холл академии, я на несколько секунд оглохла и обвела помещение ошалелым взглядом. Первокурсников было легко отличить по взволнованным лицам и нервным движениям. Я и сама беспокоилась, а встречающиеся на пути студенты, листающие учебники и бормотавшие под нос какую-то тарабарщину и вовсе пугали. Я не боялась завалить экзамен. Сколько этого добра у меня было. Куда страшнее выдать себя отсутствием элементарных знаний о магии или мире. Ты, главное, не нервничай. В третий раз за утро сообщил Итан. Ты отлично справишься. Ты же из высшего рода. Я едва сдержала вздох отчаяния. Утешил так утешил. Кажется, жених переживал, что уснул в карете и словно пытался искупить вину. Будь я обычной первокурсницей, а не самозванкой, его болтовня отвлекла бы меня, но... Внезапно пришедшая мысль заставила меня замереть посреди коридора. Возмущенные окрики я не услышала, лихорадочно соображая. А есть ли она у меня вообще, эта магия? Она ведь принадлежала Амелии. Память на сей счет молчала, не спеша открывать хоть какие-то секреты. Амелия, где ты? У меня появилось несколько вопросов. Моя соседка по телу не отозвалась. Не удивлюсь, если она увидела новую прелестную рущицу. Недоуменный на озадаченно уставился на меня, и я взяла себя в руки. Прости, я немного задумалась. «Понимаю. Тебе все здесь непривычно. Такая суета и шум. В академии не принято встречать рассвет молитвы и Светлой Матери, но ты можешь делать это сама». Я на силу удержала рвущиеся с языка ругательства. Выходят, этого от меня и ждут. Пока я изображаю Амелию, я должна молчать и молиться. На рассвете. Не представляю, что заставит меня подняться в такую рань. дело же меня попасть в тело монашки. Спасибо. Мило улыбнулась я. Судя по напрягшемуся Итану, получилось не очень. — Поспешим. Кашлянул он, и мы снова зашагали вперед. Преодолев несколько лестниц и коридоров, мы оказались прямо в центре толпы, замершей перед огромными деревянными дверями, изрезанными странными узорами. «Здесь мне придется тебя покинуть», — сказал итин «Я найду тебя после заселения». Не дожидаясь ответа, он затерялся среди студентов, а я разочарованно прикусила губу. Я так надеялась, что он войдет со мной и назовет мою фамилию. Двери пришли в движение, и студенты в едином порыве подались навстречу. Невольно я затаил дыхание, пытаясь заглянуть в распахнувшиеся створки. «Интересно, что там?» Внезапно меня схватили за локоть. «Я забыла формулу Ингстона Флэри!» Худенькая белобрысая девушка с отчаянием во взгляде уставилась на меня. «Помоги!» Я дернулась в сторону, но не вышла. Она вцепилась в меня так, будто я ее последний шанс. «Что-то я тоже не помню», — пожал я плечами. «Ну, та формула, что о первом законе энергии», — нетерпеливо пояснила девушка. «Да чего же она прилипчивая?» К счастью, в этот момент двери окончательно отворились, и толпа хлынула внутрь. Я стряхнула ладонь девушки и увязалась за знакомым рыжим громилой. Он уверенно пробивал себе дорогу. И мне оставалось только следовать за ним. Люди шарахались от него, впечатленные не то ростом и могучим телосложением, не то свирепым выражением лица. Нервный он какой-то. Когда все студенты вошли в зал, двери захлопнулись. И я едва не подпрыгнула на месте. С досадой дернула себя за косу и вздохнула. А я-то думала, что сумею незаметно улизнуть, если пойму, что экзамен мне не по зубам. «Амелия, ты здесь?» Дряда по-прежнему не отзывалась. «Надеюсь, у нее есть серьезные причины не явиться на мой зов. Но что могло задержать душу? Не в пробку же она попала. Я обвела зал мрачным взглядом и отметила внушительную высоту потолков, подпираемых светящимися колоннами. Мрамы рассекали те же странноватые узоры, что были на дверях. Наверняка магического происхождения». Некоторые студенты с благоговением взирали на них, и я на всякий случай стерла с лица скептическое выражение. Впереди расположился помост с двумя десятками столов, предназначенных, по всей видимости, для преподавателей. «Кстати, где они? Если уж не отвертеться от экзамена, пусть все скорее закончится». Словно в ответ на мои мысли двери снова распахнулись, пропустив внутрь кучку людей. Вопреки моим ожиданиям, они не были одеты в просторные мантии или колпаки. Глупо, но от этого факта мне стало легче. От преподавателей отделился невысокий упитанный мужчина в очках с настолько толстыми линзами, что напомнил мне крота. Определенно лазерную коррекцию зрения в этом мире еще не придумали. «Ректор Валдис», — пронеслось в толпе. Я с интересом уставилась на помост отметив, что ректор единственный одет в белую жилетку. Она опасливо натянулась на его внушительном животе, и я не удержалась от улыбки. «Доброе утро, студенты! Рад приветствовать вас в стенах Академии Алла Ранны, лучшего учебного заведения во всем Тамриле». По залу прокатились аплодисменты, и я присоединилась к остальным студентам. Похоже, ректора уважали, несмотря на его чудаковатый вид. «Маги — наше главное преимущество. Вы — будущее королевство. Его опора и гарантия благополучия. Маги защитят Тамрил, подставив свой щит, а представители высших родов обрушатся на врагов разящим мечом». Между лопатками пробежал холодок. Чем дольше говорил ректор, тем сильнее я хмурилась. «Это точно магическая академия? Такое ощущение, будто речь не о студентах, а о солдатах». «Впрочем, наверняка здесь все маги военно обязанные. Остается надеяться, что в ближайшее время никакой войны не предвидится. К моему букету проблем только этого не хватало». «Но и напоследок о приятном». Лукаво улыбнулся ректор. «Как вы знаете, Академия построена над главным очагом магии. Именно благодаря ему ваш магический резерв и будет расти во время обучения». По традиции в семестре состоится два испытания, каждое из которых поможет вам увеличить вашу силу. Пусть это послужит вам мотивацией. — Что еще за испытания? — пробормотала я. — О, испытания — это лучшее, что есть в Аларане. Фыркнула стоящая рядом девушка, отработанным движением отбросив за спину роскошную гриву рыжих волос. Я бы с удовольствием поступила в Шанрай. Там не пришлось бы учиться бок о бок с простолюдинами. Но отец настоял на Аларане. Он сам закончил ее. И благодаря испытаниям, его магический резерв вырос в шесть раз. Похоже, она каким-то образом поняла, что Амелия — аристократка. Поэтому и заговорила со мной. Закончив фразу, девушка посмотрела на меня с превосходством. Явно ожидая, если не восхищение, то, по крайней мере, удивление. Я подыграла ей. Ух ты! Здорово! Но испытания... Она отмахнулась. Да, они опасны и всегда внезапны. Подготовиться к ним невозможно. Ты же, понятия, не имеешь чего ожидать. Но руководство Академии не допустит, чтобы студентам причинили реальный вред. Нас просто пугают. И у них отлично получается. Меня подобные испытания нисколько не прельщали. Да есть ли у меня вообще этот магический резерв? Тем временем ректор закончил речь и, улыбаясь, произнес. «Объявляю начало экзамена. Только, пожалуйста, не толпитесь. Образуйте очереди и по одному подходите к преподавателям». В душе всколыхнулась паника, но я с усилием воли ее усмирила. Снова позвала Эмелию, впрочем, уже не надеясь на успех. Что ж, придется справляться самой. Первым делом я развернулась и направилась в конец очереди. Если увижу, как именно проходит экзамен, то успею сориентироваться. А может быть и запомню что-нибудь полезное. Да хотя бы ту формулу с непроизносимым названием. Стоило вспомнить белобрысую, как она перегородила мне дорогу. С мстительной улыбкой она пихнула меня в плечо, и я вывалилась прямиком на пол перед преподавателями. Не зря она мне сразу не понравилась. Поднявшись, я одарила ее многообещающим взглядом и оправила подол платья. «Осторожнее! Поднимайтесь на помост!» С доброжелательной улыбкой произнесла полноватая женщина в розовом платье. «Черт!» Мой взгляд переметнулся на сидящего рядом с ней мужчину с интересом взирающего на меня. На нем почему-то не было жилетки или шейного платка, как на остальных, с моего ракурса, Я могла видеть только черную рубашку с закатанными по лукость рукавами, обнажавшими красивые руки. Просто отлично. Теперь мое бегство будет выглядеть еще более странно. Выдохнув, я перебросила раздражающий длинную косу за спину и уверенно зашагала к помосту. Страх, сковывавший меня все утро, внезапно ушел, уступив место любопытству. В конце концов, многим ли после смерти удается увидеть магическую академию? Просто мое пребывание в теле Амелии завершится немного быстрее, чем мы ожидали. Остановившись перед столом, я упрямо вскинула подбородок и обвела взглядом преподавателей. — Ваше имя? — спросила женщина. Моя уверенность в себе тут же пошатнулась. Пожалуй, это самое слабое место моего плана. — Амелия... Медленно начала я. «Ах, да! Амелия Эллер!» Подхватила преподавательница, уткнувшись взглядом в огромный фолиант, занявший всю поверхность стола. «Артефакт нашел вас среди поступающих!» «Слава артефактам!» Я едва слышно выдохнула и дернула плечом. Меня нервировал мужчина, не сводящий с меня глаз. Я вроде бы не успела выдать себя. Наверное, он просто недолюбливает студенток. Вижу, что теоретический экзамен вы сдали в монастыре Светлой Матери. Вы справились отлично, так что у нас не будет к вам дополнительных вопросов, — произнесла женщина. Сразу перейдем к практике. В толпе позади послышался шепот. Наверняка мне перемалывали косточки. Преподавательница выжидающая обернулась на коллегу. Я поняла, что мне следует подойти к нему. На его столе лежало серебряные блюда с множеством разноцветных стеклянных шариков. Эти предметы настолько контрастировали с его мрачным видом, что я на удержалась от улыбки. «Коснитесь артефакта и подождите, пока вам не захочется взять одну из бусинок». Голос у мужчины оказался таким же неприветливым, как и взгляд. Зато я приободрилась. Все проще, чем не думалось. Нужно всего-то выбрать стекляшку. Преподавательница добавила. «В личном деле отмечено, что в Амелии течет кровь дриады, Так что ее выбор очевиден. Пока вы заканчиваете, я займусь другим студентом. Не дожидаясь, пока меня поторопит, я коснулась серебра под нос и резко выдохнула. Кожу обожгло холодом. А на глазах выступили слезы, тут же застывшие, словно на сильном морозе. Когда мне было восемь, я выскочила из подъезда в одной пижаме. Дверь захлопнулась. Я проторчала на улице целых двадцать минут, дожидаясь соседей. В минус двадцать. Но даже тогда мне не было так холодно. Сознание затуманилось. Я не сразу вспомнила о том, что мне надо выбрать одну из бусинок. Только теперь я поняла, насколько самонадеянной была. Да я пошевелиться не могла, не то что дотянуться до бусины. Преподаватель подался навстречу, сверля меня взглядом. Отросшие черные пряди упали на лоб, пряча его глаза. Надеюсь, он не прикидывает мысленно, как скоро я умру от переохлаждения. Шарики пришли в движение. Они хаотично катались по подносу, со звоном сталкиваясь друг с другом. Внезапно один из них, серебристо-золотой, взмыл воздух и упал прямиком в мою ладонь. Остолбенели и я, и преподаватель. Что его привело в изумление, я не знала. Меня же удивило то, что я умудрилась поймать шарик. Сковывающий тело холод испарился, я озадаченно повертела стекляшку. «Какая неожиданность!» — воскликнула преподавательница. «Видимо, дриада в вас не настолько сильна, как мы думали. И что это значит?» — вырвалось у меня быстрее, чем я успела прикусить язык. «Добро пожаловать на нашу кафедру. У нас уникальное сочетание даров, способности к прикладной магии и чарам» так необходимые в работе артефактора. Я задумчиво вскинула бровь и, наконец, вернула шарик на поднос. «Практического экзамена у вас не будет», — извиняющимся тоном добавила преподавательница. «По базовым заклинаниям у вас нет смысла гонять, а могу артефактору сперва нужно найти свой материал». Я просияла, не веря в то, что мне так повезло. «Кажется, кафедра артефактов — не такое уж плохое место». Спокойная и тихая. Мне боевая магия или ботаника. Мне подходит. Однако неприятности подстерегали меня вовсе не там, где я ожидала. А кстати, позвольте представить вам Джоса Клифорда. Именно он и будет вести у вашего курса артефакторику. Мой экзаменатор вздохнув помрачнел и сложил руки на груди. Странный он для преподавателя, словно недоволен тем фактом, что ему придется кого-то учить клифорд Разве это не фамилия моего жениха?» Я внимательнее взглянул на преподавателя, пытаясь отыскать схожие черты лица. Вряд ли они однофамильцы, ведь они и впрямь немного похожи. Те же аристократические скулы и мужественный подбородок. Нуитон — шатен со светлыми глазами. А этот клифорд кореглазый брюнет. На вид он был старше жениха лет на десять с небольшим, Так что в отце не годился. И на том спасибо. Выходит, учить артефактурики меня будет родственник жениха. Не нравится мне это. Повышенное внимание со стороны преподавателя может обернуться неприятностями. Придется быть вдвойне осторожной. От размышлений меня отвлек голос преподавательницы. Амелия, держите пакет всех необходимых документов. Не затягивайте с их изучением. Вводная лекция начнется. Через пару часов пачка бумаг оказалась довольно увесистой. Или это Амелия такая хрупкая? Задать новый вопрос не удалось. Меня тесняли в сторону другие студенты, жаждущие сдать экзамен. Спорить ей не стало. Прижала бумаги к груди и пробралась к выходу. Лопатки обжигал чужой взгляд. И что-то подсказывало, что его обладатель и есть экзаменатор. «Интересно, он в курсе, что я невеста Итана?» Стоило подойти к дверям, как они отворились сами собой, словно приглашая меня покинуть зал. Я невозмутимо протиснулась между створками, мысленно увещевая себя не реагировать на подобные фокусы. Если я буду пугаться каждого проявления магии, рано или поздно это обязательно привлечет внимание. Оказавшись в коридоре, я привалилась к стене. Затылком чувствую холод камня и зажмурилась. Я справилась. Сумела поступить в академию, что уже немаловажно. Когда Амелия снова появится, надо будет выяснить все, что она знает о своем даре артефакторики. Как там сказала преподавательница, каждый маг должен найти свой материал. Возможно, моя соседка облегчит мое обучение. А мне нужно затеряться среди других студентов и поискать информацию о переселении душ. Я все еще отчаянно надеялась, что Амелия ошиблась и у меня есть шанс на возвращение домой. Да хотя бы в такое же освободившееся тело. Но сперва мне нужно найти общежитие. Странно, что меня никто не встречает. Как назло и коридор опустил. Компания весело переговаривающихся студентов ушла. «Эй, монашка!» Повернувшись, я увидел незнакомого светловолосого парня. «Ты чего жмешься к стене? Идем, я отведу тебя к общежитиям». На его лице играла снисходительная улыбка, а сам он выглядел немного старше Милли и прочих первокурсников. Почему ты? Насторожилась я. Обычно старшекурсники не очень-то любят возиться с младшими студентами, а этот, кажется, вполне довольным жизнью. Этан попросил. Сам он куда-то внезапно умчался. Пожал плечами парень. Кстати, я Джарет Уинфри. Еще один аристократ, но тромпочуил и я. На мгновение он сбросил маску рубахи парня, и я успела заметить его оценивающий взгляд. «Спасибо», — кивнула я и, наконец, оторвалась от стены. «Я Амелия Эйлер», — Джаред, понимающе хмыкнул. «Ты же младшая дочка Фидора Стефана. Тогда ясно, почему тебя засунули в монастырь. Древняя кровь в семье главного Фидора Акхайма. Скандал был знатный». Я молча кивнула испытывая противоречивые чувства. Странно осознавать, что малознакомый парень знает обо мне больше, чем я сама. А Фидер Стефан тогда и впрямь был в бешенстве. Его перекошенное лицо всплыло перед моим взором, а в ушах зазвенел голос. «Ты разочаровала меня, Амелия. Дурная кровь в семье главного Фидера Светлой Матери, осуждающей древние расы. И это накануне выборов в Совет Тамрила». Вздрогнув, словно от пощечины, я очнулась. Никогда в жизни я не видела этого седовласового мужчину с пронзительным взглядом, но точно знала, что он отец Амелии. Работает. Пометела, все же сжалилась надо мной и подкинула воспоминания. Правда, не очень приятная. Сглотнув вязкую слюну, я легонько потрясла головой, приходя в себя. С такой семьей Амелии пришлось нелегко. Неудивительно, что монастырь показался ей неплохим местом. Джаред шагал быстро, изредка бросая на меня любопытные взгляды. В конце концов, я не выдержала. «Что? Ты хочешь о чем-то спросить?» Он удивленно вскинул бровь. «А ты ничего, монашка». Я поспешно прикусила язык, мысленно кляня себя. «Побольше молчи», — говорила мне Амелия. «И стоило бы последовать ее совету». Я пожал плечами, твердо решив держать рот на замке. Джаред, прищурившись, остановился. «Вообще-то меня и впрямь гложет одна мысль. Откуда вы с сытаном знакомы?» «О, так мой жених не рассказал приятелю, что у него появилась невеста. Или все же не успел. Пожалуй, оставлю эту честь ему». Вместо ответа я неопределенно пожала плечами и опустила взгляд. «Кажется, это именно то поведение, которого ожидали от девушки, одетой в платье послушницы». Вздохнув, Джаред что-то пробормотал себе под нос и вновь двинулся вперед. Больше мы не разговаривали. Я глазела по сторонам, поражаясь царящему вокруг бедламу. Студенты колдовали прямо здесь же. С их рук слетали разноцветные искры. Заглядевшись на них, я едва не пропустила лестницу. «А вот женское общежитие», — сказал джарет когда мы поднялись на третий этаж. «Спросишь у комендантши номер своей комнаты?» «Спасибо». Поблагодарила я, а потом неожиданно добавила. «Да благословит тебя светлая матерь». Джаред отмахнулся и отправился по своим делам, а я задаченно прижал ладонь к губам. Похоже, я и впрямь начала привыкать к телу Амелии. Дверь в общежитии отворилась, и оттуда выпорхнули две девушки. Увидев меня, они переглянулись, и, отойдя на несколько шагов, принялись шептаться. Я закатила глаза к потолку. «Ну, здравствуй, женский коллектив».